ЛАГЕРНАЯ ПЫЛЬ Папа предложил мне в лагерь. Прошлым летом я уже был, и под конец смены мне даже понравилось. Папа говорил, а чего тут шляться Двор пустой, Танечка к бабушке завтра уедет, Борька тебе надоел, сам говорил, езжай, Михалыч. Езжай, Михалыч, поддержал дядя Жора, я тебе кукурузу с собой наварю. Мы сидели на кухне втроем и ели кукурузу. Брали из ведра на печке. Только они еще и самогон пили. И были без маек. А этот лагерь оказался совсем не похож на прошлогодний. Вся территория – пыль с песком, чахлые кустики и деревца. На единственном травяном холме – флагшток для линей и построений. Семь выгоревших армейских палаток. Столовая, кухня, вожатская и четыре пионерских. Даже забор – простая железная проволока на железных столбиках. И море вдалеке. Вниз по глине минут пять хода. На открытии директор сказал. Все будет в следующем году. А пока так. Лагерь хоть и суровый, но для мальчиков полезный. Так и да. Здесь были только мальчики. А весь персонал, кроме директора, девочки. То есть женщины. После линейки все разошлись. А я уселся под флагштоком. Стал смотреть на море. И начал ждать конца смены в этом суровом лагере. Потом обошел все столбики с проволокой и сел на лавочку у ворот. Ворота, как и почти все здесь, были из железа. Видно, художник их делал. Много железных букв, больших и маленьких, сваренных между собой. «Миру, мир! За детство счастливое наше спасибо, родная страна! Стой, заглуши мотор! И верху пионер-лагерь ветерок! Ветер и пыль здесь не стихали, это да!» Еще было много двуногих железных стендов с пионерами-героями, спасением на водах, распорядками и расписанием. Родительский день – воскресенье. Я вспомнил Борьку, кукурузу, Танечку и стало грустно. Но бабушка приезжала через день. Я пролезал под проволоку, сидел с ней и ел гречневую кашу из банки. Она причитала. Ну и попали мы, Михалыч. А я думала, Донбасс, металлург-монтаж-строй – солидная организация. Ничего, да терплю, бабуля. Ты только кукурузу вози, а не кашу и виноград. Приехал папа и привез кукурузу и еще всякого. И на следующий день он опять появился. Неожиданно, утром. Я сидел под флагштоком после завтрака, а они подошли вдвоем с нашей вожатой, заулыбались. «Михалыч, привет! Кукурузу привез?» Они перестали улыбаться и почему-то смутились и переглянулись. «Михалыч, ты это завтра привезу, а пока это... На вот!» Он снял с руки часы и дал мне, а сказала. «Вот, будешь знать, когда обед. На обед горн трубит, напомнил я, и весь распорядок трубит. Но за часы спасибо. Приеду, верну». «И за добавкой приходи на кухню». Она опять улыбалась. «Спасибо, приду». В обед я съел суп и решил сходить за добавкой. Встал, отодвинул стул, посмотрел строго на других пионеров и плюнул в свой компот, чтобы не выпили. Тут все так делают. Лагерь у нас суровый. На кухне весь персонал ел котлеты. На каждом столе посредине было блюдо с горкой котлет и компот в кастрюлях. Я поискал глазами свою вожатую, не нашел, и сказал завхозу, а можно мне котлету, как добавку? Завхоз бегнула, ее грудь подпрыгнула. И появилось котлетное облако, и доплыло до меня, и в нем послышались слова. «Извини, Михалыч, котлету нельзя. Калькуляция. Ты же за супом пришел?» Я вернулся с супом. Компот был целый. В лагере были две скорострельные пушки, снятые с торпедных катеров, специально для военного воспитания и военных игр. После ужина пионеры лазали по ним, сталкивали друг друга, издавали звуки выстрелов... и стоны раненых, и я обычно лазал и издавал, но в тот день не стал, а ушел от всех, сел под флагом и стал наблюдать за заходом солнца. Оно заходило в море довольно быстро. Я засек по папиным часам. От касания воды до исчезновения прошло почти ровно четыре минуты. После отбоя думал над этим. Интересно. Значит, расстояние, равное своему размеру, оно проходит за 4 минуты. А за сколько времени оно проходит все небо от рассвета до заката? За половину суток, за 12 часов. И сколько размеров Солнца укладывается на этом пути? Долго не мог уснуть. Считал и пересчитывал. За 4 минуты один размер, за час 15 размеров, за 12 часов 180, за полный оборот Земли 24 часа. Солнце проходит по небу путь в 360 своих размеров. Встал раньше горно, все записал в тетрадку. И еле дождался вечера. Взял часы, тетрадку и уселся на травяной холм. А на горизонте оказались тучи. Надо мной развивался флаг. Измерения сорвались. Вспомнил дядю Жору, как он плакал на кухне после взрыва его аппарата. Но он потом починил. А я таки дождался. Последний вечер туч не было, и все И все подтвердилось. Путь Солнца вокруг Земли равен 360 видимым солнечным диаметрам. Вот это да. Обязательно папер скажу И Танечке. Я крепко заснул. В школе начали проходить углы, градусы и транспортир. Я поднял руку. А почему полный угол 360 градусов? Не 100, не 1000, а 360? Учительница задумалась. Странный вопрос. В самом деле, надо уточнить на следующем уроке. Танечка не выдержала. Это Михалыч открыл.